Глава восьмая. Марван взял направление на юго-запад, по бульвару Сен-Мишель, никуда не сворачивая. Богданову пришлось отпустить его, чтобы не привлекать внимания, так как на дорогах в это время машин было немного. Он то нагонял машину Марвана, то снова отставал, надеясь, что объект не свернет на одном из перекрестков. Марван не свернул, он въехал в предместье Одессен, доехал до городка под названием Монруш, знаменитый тем, что с 1955 года там проводились ежегодные салоны современного искусства. Здесь автомобиль Марвана пришлось отпустить окончательно, так как движение по крохотному городку практически отсутствовало. Богданов притормозил у обочины, выждал 10 минут и снова пустился в путь. Проехав по улицам Монружа, он без труда нашел машину Марвана. Она стояла у забора из камня и дерева. Двухэтажный дом за забором выглядел солидно. Над калиткой блестела металлическая табличка, сообщающая о том, что дом принадлежит художнику-импрессионисту Клоду Руже. На втором этаже светилось окно. Казанец, остаешься в машине. Дубко, за мной. Посмотрим, чем дышит этот домишко. Скомандовал Богданов и первым вышел из машины. Вдвоем они пересекли пустынную улицу, осмотрелись и перемахнули через боковую стену забора, решив не светиться перед калиткой. Обошли дом кругом. Кроме окна на втором этаже, Света в доме не обнаружили. На глаза попалась лестница. Она лежала на земле так давно, что хозяева наверняка забыли о ее существовании. Ступени обросли мхом. Вокруг лестницы успели вырасти целые заросли. Богданов тоже не заметил бы ее, если бы не споткнулся о край верхней перекладины. Он начал осторожно очищать лестницу от травы, чтобы оценить ее состояние. В голове начал созревать план. Лестница оказалась пригодной для использования. Богданов отошел подальше от дома, увлекая за собой Дубко. «Действуем так. Приставим лестницу к окну, попытаемся выяснить, один Марван в комнате или нет». Начал излагать Богданов. «Если один, ты пойдешь через окно первого этажа, я останусь на лестнице». Как только ты проникнешь в дом, дашь о себе знать. Все равно, как главное, чтобы Марван услышал. Первое, что он попытается сделать, это обезопасить важные документы. Так мы узнаем, где он их хранит. Что мне делать, если он спустится вниз? Спросил Дубко. Непременно спустится. Подтвердил Богданов. Тебе нужно потянуть время. Задержать его внизу настолько, чтобы я успел проникнуть в комнату. Дальше наступит моя очередь. Я шумлю. Марван бросается наверх. Тут я его и обезвреживаю. если он в доме не один?» «Надеюсь, один», — ответил Богданов. «Если нет». «Уходите к машине и уезжайте. Ждите меня на выезде из города». «Оставить тебя одного?» «Ерунда. Я справлюсь». «Если в доме кто-то есть, на тебя подумают, что ты воришка. Влез в дом поживиться хозяйским добром. Пока все будут тебя ловить, я успею разобраться и с документами, и с Марваном. Главное, не дай себя поймать». «Не поймают». «Заверил Дубко» и взялся за лестницу. Понесли. Лестница легко оторвалась от земли, и через пять минут уже стояла у стены чуть левее освещенного окна. Богданов начал подниматься наверх, Дубко следил за ним снизу. В какой-то момент Богданову показалось, что лестница сейчас сложится пополам. Подгнившее дерево не выдержит его веса, и он с грохотом полетит вниз. Но нет, дерево выдержало, он не упал и вскоре получил возможность наблюдать за тем, что происходит в комнате. Это была спальня, судя по всему, ею давно не пользовались, тем не менее на окне стоял горшок с комнатным растением. Растение слегка пожухло, но все же было живым, значит, за домом кто-то следил. Почти всю комнату занимала старинная двуспальная кровать с медными каретками и резными набалдашниками по верхнему краю. У стены, расположенной напротив окна, стоял массивный комод, рядом платяной шкаф. Марван копался в нижнем ящике комода и при этом не слишком беспокоился о соблюдении тишины. Это давало надежду, что в доме кроме него никого нет». То, что он доставал из комода, складывалось на кровати. Там уже лежало немало предметов, а открытые дверцы шкафа и разбросанные подушки говорили о том, что предметы эти Марван хранил в разных местах. Достав очередную деталь, Марван повернулся к окну. Богданову пришлось укрыться за стеной. Он заметил, что пиджак, в котором Марван вышел из отеля, висит на крючке, вбитом прямо в стену, а его ботинки аккуратно поставлены на крышку комода. Решив, что в комнате душно, Марван подошел к окну и открыл фрамугу. Богданов замер, опасаясь, как бы Марван не выглянул в окно и не обнаружил его. Но Марван пару раз глубоко вдохнул. Затем дошел до кровати, сел спиной к окну и начал собирать запчасти в одно целое. Чтобы понять, что Марван собирает передатчик, особых знаний не требовалось. Он не закончил и половины работы, когда с первого этажа послышался грохот. Упало что-то тяжелое. Марван вздрогнул, положил детали на кровать и прислушался. На первом этаже повисла тишина. Подумав, Марван осторожно подошел к двери, которая осталась приоткрытой. Остановился на пороге, вытянул шею и несколько минут постоял в тишине. Потом успокоился и направился обратно к кровати, но тут снизу снова послышался шум, к которому прибавилась испанская речь. Больше не раздумывая ни секунды, Марван бросился к комоду, Схватил ботинки и встал за дверью. А на первом этаже началось веселье. Тот, кто проник в дом, решил, что здесь никого нет и больше не таился. Время от времени до второго этажа долетали реплики на испанском. Человек расхаживал по всему первому этажу, комментируя то, что видит. Марван еще какое-то время постоял за дверью, потом осторожно надел ботинки и вышел из комнаты. Он понял, что незваный гость один, и решил выпроводить его прочь, ведь он мешал планам Марвана. Сразу на первый этаж Марван не пошел. Остановился на лестнице и громко выкрикнул на французском. «Кто здесь?» Уходите, или я звоню в полицию. Дубко, орудовавший на первом этаже, разыгрывал комедию по всем правилам. Он затих на мгновение, потом до Богданова долетел издевательский смех и грубая брань на испанском. Когда он успел нахвататься этой дряни, подумал Богданов, но мысленно Дубко похвалил. Марван постоял еще немного и повторил угрозу, на этот раз на испанском. Богданов в очередной раз удивился. Оказывается, доктор Марван полиглот. Дубко же угрозы Марвана проигнорировал. На пол полетело что-то стеклянное. Звук бьющегося стекла заставил Марвана действовать. Он вернулся в комнату вооружился металлической трубой, которую извлек из плотяного шкафа, и начал спускаться вниз. Богданов не мешкал. Он поднялся еще на две ступени, перешагнул на подоконник и легко спрыгнул в комнату. Еще в тот момент, когда Дубко зашумел первый раз, Богданов понял то, что они ищут спрятано в обуви Марвана. Потому что в первую очередь он схватил ботинки, а не бросился к пиджаку или куда-то еще. Но ботинки сейчас были на ногах хозяина, поэтому первоначальный план пришлось менять. Мягко ступая, Богданов начал спускаться следом за Марваном. Шум, который производил Дубко, перекрывал звук шагов Богданова. Когда Марван оказался на первой ступени лестницы, Богданов взял рывок и накинул ему на голову пиджак, прихваченный из комнаты. Марван охнул и осел, а Богданов негромко свистнул, подзывая товарища. Спустя полчаса все трое перебрались в комнату на втором этаже, ту, которую занимал Марван. Арабский миллионер лежал на кровати с завязанными глазами. Руки и ноги его были связаны веревками и зафиксированы на прутьях кровати. Дубко и Богданов сидели на полу и размышляли, что делать дальше. Оставлять Марвана здесь значит обречь его на жестокую смерть, отпустить, подставить под удар себя. Та да и с Шилкиным еще предстояло разобраться!» Марван голоса не подавал, хотя рот ему не затыкали. Он лежал молча, не двигаясь и не произносил ни звука. С той минуты, как Богданов накинул ему на голову пиджак, он вообще перестал реагировать на происходящее. Без сопротивления позволил оттащить себя наверх, привязать к кровати – О чем он думал, оставалось только гадать. Спустя десять минут Богданов подал беззвучный знак Дубко, и они оба вышли из комнаты. Спустились на первый этаж, отошли подальше, чтобы эхо не относило слова наверх. Первым заговорил Богданов, как и условились на испанском. Копии документов у него в ботинках, сообщил он. Думаю, негативы, микропленки или что-то в этом роде. Надо вскрыть их и проверить, — предложил Дубко. Для начала нужно решить, как поступить с Марваном. Охладил пыл товарища Богданов. Не оставлять же его здесь связанным. Что ты предлагаешь? — спросил Дубко. Подержать Марвана здесь до тех пор, пока мы не получим распоряжение сверху, — ответил Богданов. Пусть думает, что мы выходцы из Испании. Отношения между странами сейчас спокойные, но мало ли недовольных в каждой стране. Генералиссимуса Франциско Франко во Франции, мягко говоря, недолюбливают. Несмотря на то, что главы государств сумели договориться мирным путем и даже наладить политические и экономические отношения. А уж о его ненависти к коммунистам можно слагать легенды. Вот мы и сыграем спектакль. Дескать, считаем Марвана коммунистически настроенным арабом, голову которого хочет получить Франциско Франко. Не обязательно вдаваться в подробности. Там слово обронил, тут фразу «Марван додумает сам» если в дом кто-нибудь придет? Мы не будем сидеть здесь безвылазно. Следить, насколько необходимо, чтобы Марван ненароком не помер, и все. Если кто-то заявится, мы сразу уйдем. Марван не пойдет в полицию. Ему это совершенно ни к чему. Так что с этой стороны мы в безопасности. До утра пробудем здесь, потом кто-то один останется, остальные вернутся в дом мадам Дюбуа. Разберемся с Шилкиным. Потом попытаемся выйти на связь со Старцевым. А уж после будем думать дальше. Хороший план. Одобрил Дубко. Только наличие секретных документов лучше проверить до того, как мы отсюда уедем. На этот счет у меня есть задумка. Богданов первый раз с начала операции улыбнулся. Мерван и знать не будет, что нам известно о его кладе. Несмотря на то, что ботинки он потеряет. Ладно, Слава, пойдем наверх. Пора начинать спектакль. Тель-Авив, здание управления военной разведки Оман, 3 октября 1973 года. Сколько времени прошло с тех пор, как Ситто не вышел на связь? Шесть часов. Возможно такое, что его исчезновение связано с ситуацией в Версальском дворце. Его люди там были, но не он. И наши люди их никак не задели. Отвечайте четче. Полагаю, с операцией след. Исчезновение Ситто не связано. Более точного ответа дать не могу. Что с людьми Замира? Их задержали на шесть дней. Обвинения пока не предъявлены, об этом мы позаботились. Но раньше их не выпустят, даже если в дело вмешается Замир. Где объект сейчас? Ищем. В отеле Плаза его нет, номер еще остался за ним, за вещами он не приходил. Последнее, что удалось о нем узнать. В ночь со второго на третье он уехал в неизвестном направлении. Воспользовался нанятым автомобилем. «У вас есть возможность самим связаться с агентом Ситта?» Последний вопрос вызвал долгую паузу. Разговор происходил в кабинете главы управления генерал-майора Эли Зейра. Перед ним на вытяжку стоял его помощник, Доверенное лицо в вопросах урегулирования щекотливых дел полковник Давид Йоси Мелман. За день до текущего разговора Давид Мелман пришел в кабинет Зейра и сообщил, что их агент под кодовым именем Ситта сообщает о возможном срыве операции «Ангел». Эта операция была настолько важна для Зейра, что в первый момент он даже не мог говорить. А когда речь к нему вернулась, он потребовал подробности. Оказалось, в дело вмешались агенты службы внешней разведки проклятого Цви Замира. Они нарушили план, который должен был поставить точку в противостоянии их служб. В случае успеха Благосклонность и безоговорочное доверие премьер-министра Голдемир были обеспечены Элизейра на все дни. Втайне он ожидал от операции большего. Он желал объединить две службы и возглавить их, как когда-то легендарный Иссер Харель возглавлял комитет руководителей всех израильских секретных служб. Успех Хареля не давал покоя Зейру, и когда агент Ситта вышел на связь и сообщил, что ему поручено перехватить агента Массада, ищущего встречи с главой внешней разведки Израиля, Зейра понял, что пришел его час. Он отправил во Францию группу специалистов, которые должны были курировать не слишком надежного и не слишком умного агента Ситта. Да, агент Сита не отличался умом и преданностью. Поэтому ему и дали это имя, что на еврейском означало «шестерка». Но у него было одно огромное преимущество. Он так близко стоял к власть имущим Советского Союза, одной из двух сверхдержав, что за это ему прощались все его недостатки. Ситта был незаменим в ситуациях, подобных операции «Ангел». Как служба госбезопасности СССР получила известие об израильском шпионе, Элизейра представления не имел, но поверил словам Ситта безоговорочно. О КГБ слагали легенды. О его всемогуществе даже опытные разведчики говорили шепотом. Не случайно про Иссера Хареля За глаза говорили, если бы он не уехал из России, наверняка стал бы главой КГБ и сожрал на завтрак Лаврентия Берию. Таково было общее мнение о возможностях советских разведывательных служб. Все шло хорошо. Агент Ситта своевременно докладывал о всех передвижениях группы, в которой он был поставлен командиром. Ей было поручено завладеть материалами израильского шпиона арабского происхождения и не допустить его встречи с агентами Массада. Операция затягивалась, но ничего критичного в этом Эли Зейра не видел. Завербованный шпион Массада был непрост. Его кодовое имя было «Ангел» от того, как назвали и операцию для простоты понимания. Ангел сотрудничал с Массадом не один год. Узнал о нем Зейра по чистой случайности, когда в мае этого года тот передал директору внешней разведки неверные данные. По своим каналам Зейра проверил сведения Ангела и узнал, что Анвар Садат действительно планировал начало военных действий против Израиля именно на май. Но потом обстоятельства изменились, и он перенес дату. Об этом Зейра не сказал ни премьер-министру Голдемир, ни министру обороны Машедаяну, ни тем более Цвизамиру. Сам же этот факт взял на заметку, чтобы в случае необходимости воспользоваться сведениями Ангела, настоящее имя которого было Ашраф Марван. И вот теперь... Когда грандиозные планы Зейры начали обретать реальные очертания, Сита вдруг сообщает, что операция на грани срыва. Недолго думая, Зейра отдает приказ агентам, курирующим дело во Франции, немедленно разобраться с людьми из-за мира. Каковы будут последствия для этих людей, не имеет значения. Главное, чтобы агент Сита мог без помех получить материалы имеющиеся у Ашрафа Марвана. Приказ во Францию передал его помощник Давид Йосси Мелман и уже к полудню этого дня отчитался о выполнении. Люди Цвиза Мира больше не помеха для агента Ситта. Зейра успокоился, расслабился и забыл об инциденте. Как оказалось, напрасно. Прошло чуть больше суток, и проблема снова возникла на том же месте. Ох, как был зол Элизейра! Сколько же можно нянчиться с этим недоумком? Сколько еще промахов допустит агент Ситта? С полудня он не смог найти возможности связаться с сотрудниками военной разведки и передать им обещанные материалы, которые давным-давно должен был забрать у Ашрафа Марвана. Остыв, Элизейра отдал новое распоряжение. Теперь агенты разведки Аман должны были сами забрать нужные документы у шпиона Марвана. Им известно место его пребывания, они долгое время изучали его привычки и особенности, так пусть покажут, На что они способны и получат от ангела то, что не смог получить двойной агент Ситта? Второй приказ в Париж тоже передал Мелман. Когда он в шесть часов вечера пришел с дурными вестями, Зейра принял это как должное. Чего еще было ожидать от агента по имени Ситта? Он понятия не имел о том, что такое контрразведка. Все, на что он был годен, это подслушивать разговоры сильных мира сего и иногда, при определенной доле везения, перехватывать копии их документов. Новый приказ обыденным тоном продиктовал Зейра. Агента Ситта найти и ликвидировать. Балласт нам не нужен, тем более не нужен лишний дурной язык. «Что с ангелом?» — спросил Мелман. Приказ о ликвидации агента его нисколько не удивил. «Более того, он не придал ему большого значения. Уничтожить — значит уничтожить. Так бывает с теми, кто не справляется со своими обязанностями. И на этом точка!» «Ангел нам больше не нужен», — ответил Зейра. «Я уверен, Он уже в руках агентов КГБ. Раз так, нам там искать нечего. Разберитесь с СИТа и на этом все. Мелман ушел, Элизейра достал из папки документ, известный в политических кругах под названием «Концепция», и начал перечитывать, пытаясь решить для себя, действительно ли можно верить мнению аналитиков, готовящих этот документ, Или в концепции все же есть просчеты. Суть документа можно было изложить в двух пунктах. Именно их имели в виду министр обороны и начальник генштаба в кабинете Голдемейер. Сирия не начнет войну в одиночку, а Египет не начнет войну пока у него не появится возможность атаковать израильские базы и другие объекты в глубине территории противника. Что ж, разумный подход. Война 1967 года кое-чему арабов все же научила. Но что, если Садат и Асад не пойдут разумным путем? Что, если их амбиции возьмут вверх? Что, если их египетские аналитики придут к другому выводу, и война все же разразится? Как будет выглядеть он, Элизейра, в глазах израильского народа? Почему он так упорно не желает замечать тех донесений, которые ему, которые предоставляет ему Цви за мир? Только ли потому, что считает их незначительными, или здесь кроется другая причина? Если бы его люди собрали информацию, которую собрали люди за мира, был бы он уверен в том, что войны не будет. В памяти невольно всплыло имя Беньямина Гибли, начальника военной разведки с 1950 по 1955 год, и его провальную операцию, положившую конец его карьере в качестве главы Амана. Операция «Сусанна». Организованная силами военной разведки Израиля в июле 1954 года была задумана с целью остановить вывод английских войск из зоны Суэцкого канала. Египет вел активные переговоры, результат которых не устраивал израильское правительство. Вывод английских войск означал ослабление позиций безопасности Израиля так как это ставило Израиль под прямую угрозу со стороны Египта. Этого допустить они не могли. Идея операции заключалась в том, чтобы провести на территории Каира и Александрии ряд терактов, направленных на английские и американские объекты. Согласно плану, все должно было выглядеть так, чтобы подозрение пало либо на исламистскую группу братья мусульмане, либо на коммунистов. Идея хорошая, план неплохой, а вот исполнение отвратительное. В операции была задействована сеть диверсантов из числа местных евреев. Еще в самом начале все пошло наперекосяк. Был арестован диверсант, самодельная бомба которого – взорвалась вместо кинотеатра на нем самом, что не принесло вреда ни ему, ни окружающим. Это был первый провал. Дальше пошли повальные аресты. Было арестовано 13 агентов, таким образом агентурная сеть в Египте оказалась полностью уничтоженной. Провал не был бы так трагичен, если бы в результате не разразился грандиозный политический скандал. Он длился многие годы. Судебные разбирательства, в ходе которых видные политические деятели Израиля, всеми силами пытались обелить себя и очернить других участников процесса. Премьер-министр Моше Шарет заявлял, что не был поставлен в известность об операции. Начальник военной разведки Беньямин Гибли утверждал, что действовал по приказу министра обороны Пинхаса Лавона. Министр обороны, в свою очередь, заявлял, что приказа не было, и Гибли действовал у него за спиной. Почему Эли Зейра вспомнил о провальной операции Гибли именно сейчас? Наверное, потому, что ситуация слишком явна, Напоминала ту, что сложилось в правящем аппарате премьер-министра Голды Мейр. Министр обороны Маше Даян уверяет Мейр, что войны не будет. Начальник генштаба Давид Элазар авторитетно представляет факты, которые опять же призваны убедить премьер-министра, что угрозы нападения нет. Он... Начальник военной разведки Аман-Элизейра вторит начальнику генштаба и министру обороны, объясняя Голди, почему все считают, что Египет и Сирия не станут нападать на Израиль. И только директор Моссада, Цвизамир, пытается плыть против течения, в связи с чем возникает вопрос. Если Египет все же начнет военные действия, Кого обвинят в ошибочных выводах? Рой вопросов вызвал головокружение. Элизейра закрыл папку, бросил ее в стол и запер на ключ. Предосторожности подобного рода были излишни. В людях, у которых был доступ в его кабинет, он не сомневался ни минуты. Но тут вдруг вспомнил агента Ситта, и решил воспользоваться ключом. Подумал о том, что генералы, которые стоят над военным, завербованным службой разведки Аман, тоже уверены в его преданности. «Что ж, их ждет неприятный сюрприз», — с тоской подумал Зейра. «С этого задания их доблестный воин не придет героям. Будет печально, если подобный сюрприз преподнесут и мне». В то время как начальник военной разведки размышлял над верностью своих людей, четверо из них пробирались по ночному Парижу к дому мадам Дюбуа. Там, по их данным, скрывалась группа советских разведчиков, которую возглавлял двойной агент Амана Ситта. Его настоящего имени агенты военной разведки не знали, да и не имели в этом нужды. Приказ, пришедший от самого шефа разведки, был прост и понятен – ликвидировать скомпрометировавшего себя шпиона. Насчет остальных агентов советской разведки никаких приказов не поступало, но это лишь потому, что для их ликвидации особого приказа не требовалось. В каждом случае агенты действовали в соответствии с ситуацией. Лишних трупов на территории чужой страны плодить не следовало, чтобы не привлекать к себе внимание. Но если уж случится, лишать званий и отдавать под трибунал исполнителей спецзадания не станут. У дома мадам Дюбуа они рассредоточились, каждый занял заранее оговоренную позицию. Старший группы выдвинулся вперед, остановившись под освещенным окном, выходящим во двор. Там, в центральной комнате, Собралась группа советских разведчиков, и ему нужно было определить благоприятный момент для штурма дома. Как и начальник военной разведки, он считал советских агентов серьезным противником, недооценивать которых, по меньшей мере, глупо. А в гостиной дома мадам Дюбуа происходил серьезный разговор. Члены спецподразделения Дон решали две задачи. Как поступить с агентом Массада Ашрафом Марваном и что делать с полковником Шилкиным? Никто из присутствующих представления не имел, что все они находятся под наблюдением, настолько захватили их события последних дней. С Марваном в Монруже в тот день, когда завербованный агент был пленен, остался Дубко. Казанец и Богданов вернулись в Париж к 7 утра. Полковник Шилкин к их приезду только-только начал отходить от убойной дозы снотворного, которая скормил ему Дорохин. Поняв, что он связан, полковник был так поражен, что сначала даже не мог возмущаться. Дорохин... — Что все это значит? — еле ворочая языком спросил он. — Дождемся возвращения подполковника Богданова, и тогда поговорим. Отрезал Дорохин и вышел из комнаты. Богданов и Казанец приехали через десять минут. Все это время Шилкин смирно лежал на кровати, стреноженный и обескураженный. Когда Богданов вошел в комнату, Шилкин попытался изобразить гнев. «Ты что себе позволяешь, подполковник? Забыл, с кем имеешь дело?» «Да нет. Скорее узнал», — спокойно ответил Богданов, присаживаясь на стул возле кровати. «Долго же ты водил нас за нас. «Развяжи меня немедленно. Тогда я, может быть, не стану указывать об этом инциденте в своем докладе». Шилкин гневно сверкнул глазами, но в глубине их Богданов прочитал настоящий страх. Ха -ха, что указывать в докладе? А что нет? Буду решать я. Все, так же спокойно произнес Богданов. А теперь к делу. Когда? Кем? И как ты был завербован израильской военной разведкой, Аман? Что? Ты в своем уме? Шилкин попытался говорить с возмущением. Но вышло лишь жалкое шипение. «Кто тебе напел этот бред?» Повторяю вопрос еще раз. Когда, кем и как ты был завербован? «Это ложь! Я никогда не служил никому, кроме советской разведки!» «Каково твое задание здесь, в Париже?» Богданов на крик Шилкина не отреагировал. «Кому?» Ты должен был передать документы, изъятые у Марвана. В чем заключалась твоя задача? Слава. Подумай сам. Шилкин сменил тактику. Отбор в сотрудники государственной безопасности СССР проходит единицы из сотен тысяч. Я его прошел. Так к чему сейчас этот фарс? Думаешь, начальник первого главного управления, генерал-лейтенант Мортин... Не смог бы вычислить завербованного агента у себя под носом? «Этот вопрос мы еще обсудим», — заметил Богданов. «Сейчас меня больше интересует текущее дело. Так что отвечай на вопросы. Задавать их у тебя больше полномочий нет». «Да с чего ты взял, что я работаю на Аман? «Коля, включи запись», — попросил Богданов. Дорохин покрутил что-то на своих часах, извлек оттуда небольшой передатчик и с помощью нехитрых манипуляций подключил его к радиоприемнику. Какое-то время из динамика слышался монотонный шум, потом отчетливо зазвучал голос Шилкина. Его разговор с агентами Амана записался не целиком, на это устройство Дорохина не хватило ресурсов. Но и того, что было записано, Хватило бы с лихвой и для военного трибунала, и для гражданского суда. Шилкин дослужил запись до конца. Лицо его при этом приобрело оттенок старой плесени, но голос, когда он заговорил, прозвучал ровно. — Не знаю, зачем вы сфабриковали эту запись, — заявил он. — Меня никто и никогда не вербовал против нашей страны. Но если вы настаиваете на обвинении, я требую, чтобы меня судили на родине. Больше я не скажу ни слова. Делайте со мной что хотите. После этого он действительно не сказал больше ни слова. До позднего вечера Богданов предпринимал попытки разговорить с Шилкина. Но тот закрыл глаза и просто игнорировал присутствие подполковника. Он отказался от еды и пил лишь воду. К полуночи Богданов и вся его группа оказались в замешательстве, так как картонный прямоугольник, страховка для непредвиденных случаев, исчез, а связаться с Москвой они не могли. За это время они несколько раз сменили дежурство у дома в Монруже, где точно так же беззвучно и одиноко проводил время Ашраф Марван. Казанца сменил Дорухин, его, в свою очередь, Богданов. Последним на дежурство заступил Дубко. Все это время они не переставали искать клочок картона с шифром. В поисках страховочного прямоугольника они перерыли весь дом и все вещи Шилкина. Оставалось надеяться только на то, что Шилкин сам расскажет, куда он его спрятал. В полночь они собрались в гостиной, чтобы решить вопросы, на которые не смогли найти ответ за сутки. Это случилось в ночь с 3 на 4 октября. В дом ворвались четверо в масках и с пистолетами. Богданов как раз только начал излагать план дальнейших действий. Когда это случилось, он оказался ближе всех к двери, через которую ворвались сразу двое. Третий влетел в окно, выбив при этом деревянную раму. Четвертый пробрался через соседнюю комнату, где два окна располагались одно напротив другого. «Всем лежать!» — закричал тот, что ворвался в дверь. «Лежать, я сказал!» Богданов отреагировал мгновенно. Он сделал короткий шаг в сторону, прикрывая спину, и тут же ударил нападавшего по руке, в которой тот держал пистолет. Оружие отлетело в угол. Второму он нанес ощутимый удар ногой по коленной чашечке, что заставило его отпрянуть вглубь дверного проема. «Юра, твой у окна!» — быстро скомандовал Богданов. «Коля, дверь!» Дорохин и Казанец вступили в схватку с нападавшими. Тот, что выронил пистолет, бросился на Богданова, что-то быстро прокричав второму. Слов Богданов не понял, зато смысл уловил. «Коля, бросай этого! Живо наверх! Они пришли за Шилкиным!» — крикнул он. В то же время он изловчился, поднырнул под противника, схватил его поперек тела и с силой швырнул на пол. Послышался характерный хруст и тихий стон. Первый нападавший вышел из игры. От острой боли он потерял сознание. Богданов тут же переключился на того, который выскочил из соседней комнаты. Когда Дорохин получил приказ охранять Шилкина, его противник попытался этому помешать. Дорохин применил болевой прием и вырвался из цепких рук нападавшего. Он отшвырнул его к стене и рванул наверх. Последовать за Дорохиным нападавшему не дал казанец. Он успел выкинуть из окна своего противника и бросился на коренастого разведчика, которого отбросил к стене Дорохин. Но противник вернулся быстрее, чем ожидал Казанец, и ему пришлось отбиваться сразу от двоих, пока на помощь не пришел Богданов. Сверху из комнаты, где лежал Шилкин, послышался шум борьбы. Богданов и Казанец поняли, надо спешить. Потасовка продолжалась не больше десяти минут, обе группы бились отчаянно, и все же победа оказалась на стороне наших. К тому времени, как Дорохин приволок сверху поверженного соперника, в комнате уже лежали трое. Богданов и Казанец с усердием связывали им руки и ноги. И что это было? Дорохин сбросил своего противника рядом с остальными. Это, Коля, военная разведка «Аман» в действии. Завязывая последний узел, проговорил Богданов. Думаю, они пришли за Шилкиным. Да на черта он им нужен. Дорохин даже сплюнул. Вот очухаются, мы и узнаем. Улыбаясь, ответил Богданов. Надеюсь, хоть кто-то из них окажется более разговорчивым, чем наш Шилкин. Ребят, смотрите, что я нашел. Произнес казанец и указал на оконный проем, который высадил один из нападавших. Богданов и Дорохин перевели взгляд на окно. Там из-под обоев, вырванных вместе с рамой, белел знакомый прямоугольник. «Нашлась пропажа!» — радостно закричал Дорохин. «Вот молодцы, аманцы, от такой заботы нас избавили!» Богданов тоже был доволен, хотя и не так бурно выражал свои эмоции. Теперь он сможет связаться с Москвой и получить четкие инструкции относительно осложнившегося задания. Богданов подошел к стене, извлек из-под обоев прямоугольник и неожиданно произнес. «Знал бы Шилкин, что все его труды оказались напрасными». Бойцы группы «Дон» решили, что он говорит про спрятанную инструкцию, но это было не так. Богданов заметил, что двое из четырех нападавших пришли в сознание и решил, что пришло время слить им дезинформацию. — Столько усилий, столько трудов, и все напрасно, — продолжил он. Пожалуй, надо бы ему сказать, что у Марвана документов из штаба Садата нет и никогда не было. Все, чем он владеет, это высказанное на каком-то из заседаний предложение, что подготовку к военным действиям следует ускорить. Разве подобные сведения чего-то стоят? За такое он по возвращении получит по полной. Ой, даже жаль его. Казанец и Дорохин быстро сообразили, что речь Богданова адресована не им, и тут же подыграли. Агенты нашей разведки тоже были уверены, что о Шрафа Марвана есть доказательства посерьезнее, чем пустые слова. С обидой в голосе проговорил Казанец. «Облажались командиры. Отправили нас гоняться за призраками». «Значит, Марвана отпускаем?» — спросил Дорохин. «Конечно». Пусть массадовцы его забирают. Пустышки нам не нужны, ответил Богданов. Забрав прямоугольник, он велел Казанцу охранять пленников, а сам пошел на кухню, где у мадам Дюбуа над раковиной висела аптечка. Пять минут ему понадобилось на то, чтобы получить инструкцию для связи с Москвой. В инструкции ему предписывалось явиться в аптеку на улице Пьер Шарон. Хозяйка аптеки, мадам Легран, ждет месье Войчиха, пароль для связи. Нет ли в продаже пипеток? От боли в ушах мой пес не может спать. Визит к мадам Легран пришлось отложить до утра. Богданов приказал рассредоточить пленников по разным комнатам, после чего начал допрос. Только к шести утра один из агентов Амана. В обмен на обещание оставить ему жизнь, рассказал об операции под кодовым названием «Ангел», о роли Шилкина в этом деле и о том, что руководство операции лежало непосредственно на начальнике военной разведки. Полученные данные удовлетворили Богданова. Он закончил допрос, собрал группу на кухне и провел инструктаж. До полудня из дома ни ногой. Сидим тихо, чтобы никто не догадался, что в доме кто-то есть. За пленниками следить, особенно за Шилкиным. Не хотелось бы лишиться его прежде, чем на его счет придет распоряжение. Дубко нужно успеть сменить до восьми утра. Позже квартал просыпается, остаться незамеченным не выйдет. К тому же мне придется уйти, А следить одному за пятерыми не слишком удобно. — Кого отправишь? — спросил Дорохин. — Очередь моя, — напомнил Казанец. — Но если есть добровольцы, я не против. — Езжай, Казанец, и осторожнее там, — предупредил Богданов. Казанец уехал, спустя полчаса приехал Дубко. На инструктаж ушло не больше 15 минут, после чего Богданов ушел. К мадам Легран он решил идти пешком. Дойдя до улицы Пьер-Шарон, он отыскал аптеку. Она располагалась на первом этаже доходного дома. Богданов вошел, осмотрелся. Стеклянные витрины сверкали чистотой. На полках ровными рядами лежали всевозможные лекарственные препараты. «За прилавком стояла француженка лет 35. «Мадам Легран?» Обратился к ней Богданов. «Да, месье, я француаза Легран, хозяйка заведения. С кем имею честь?» «Месье Войчих», — представился Богданов. «Друзья посоветовали мне вашу аптеку». «Вот как? И что же ищет месье?» «Нет ли у вас в продаже пипеток?» От боли в ушах мой пес не может спать. Обыденным тоном спросил Богданов. «Пипетки? Сейчас в наличии нет, но если месье располагает временем и может подождать, я пошлю помощника, и он привезет столько пипеток, сколько месье закажет». «Без запинки», — проговорила мадам Легран. «Время у меня есть», — ответил Богданов. «Тогда пройдите сюда». «Подождете в гостиной, так будет удобнее», предложила мадам Легран и откинула крышку прилавка. Она провела Богданова в дальнюю комнату, оборудованную под гостиную. Мягкий диван, множество подушек, кофейный столик и две тумбочки резного дерева. На стенах висели картины, окон в комнате не было. «Располагайтесь», предложила хозяйка. Богданов сел на диван, Мадам Легран открыла дверцу угловой тумбочки, извлекла оттуда телефонный аппарат и поставила на столик перед Богдановым. «Это все, что вам нужно», — сообщила она и вышла. Богданов некоторое время смотрел на телефонный аппарат, размышляя, насколько надежен может быть этот канал. Затем поднял трубку. Сначала он услышал шипение, затем четкий голос — как будто говорящий сидел с ним в одной комнате, произнес Месье Вочех? Да, коротко ответил Богданов Соединяюсь с полковником Проговорил человек на другом конце провода и уже через минуту в трубке раздался голос полковника Старцева Значит, помощь все же понадобилась, а, Богданов? Произнес он Обстоятельства сильно изменились Ответил подполковник Говори — потребовал Старцев. — Насколько открыто я могу говорить? — уточнил Богданов, прежде чем начать доклад. — Так, если бы мы с тобой оказались наедине в глубокой тайге, — ответил Старцев. Богданов приступил к докладу.